Глава семьдесят восьмая «Опять целуетесь?» Ракеш спикировал рядом ещё вороном и, обернувшись, вызывающе ухмыльнулся. Только зря он привлёк наше внимание к своим чуть припухлым даже после двух оборотов губам. Возможно, его целительная оборотная сила проигнорировала столь явные следы женского внимания, как ничтожные и недостойные её вмешательства. «Кто бы говорил», — усмехнулся Санж, очень выразительно покосившись на губы ворона. «Нам пора», — прервала я мужчин, не дав им продолжить обмен остротами, так как он может затянуться надолго. А еще я злилась. Мне было очень неприятно от того, что где-то глубоко в подсознании я продолжала осуждать Джаацану, связавшуюся с оборотнем, фамильяром, слугой мага. И ничего не могла с этим поделать, хотя и понимала, что сама поступаю точно так же. Но у меня всплывали десятки оправданий, почему я и Санша-то одно, а Джатсана и Ракеш совершенно другое. Найдя вожака оборотней, мы попрощались и, сменив облик на звериной, быстро выбрались из леса. Строить портал прямо из селения я не рискнула, хотя и была уверена, что выследить меня практически невозможно. Просто раз внезапно обнаружился ученик убитого шиятом некроманта, значит, точно так же из ниоткуда может появиться еще один анимак. Да я сама для всех появилась внезапно и из ниоткуда, поэтому нельзя расслабляться и уж тем более нельзя становиться самоуверенной и беспечной. Вернулись мы уже достаточно голодными. Но так как Ракеш всё это время был с нами, ужин пришлось подождать. Зато состоял он не из мяса, ягод и плодов, а дичавших фруктовых деревьев. Я даже не думала, что настолько соскучилась по обычной картошке, овощам, зелени и приправам. Меня даже чай так не порадовал, хотя и его мне не хватало. «Шалаш на двоих с любимым прекрасен, если вы решили ненадолго сбежать ото всех и потом собираетесь вернуться. А постоянно? Не знаю». Мы устроились на кровати, улеглись прямо сверху на покрывало в одежде. Пристроив голову на плечо любимому, я положила раскрытую ладонь ему на грудь и слушала, как бьется его сердце. Было в этом что-то успокаивающее и одновременно провоцирующее очередной раз остановиться и одуматься. Может быть, стоило остаться там, в замке. Есть одно мясо и ягоды, но зато просыпаться каждый день рядом с Санджем. Но я тут же напомнила себе, что идиллия всё равно когда-нибудь бы закончилось Шият бы пришёл за нами. Только тогда у нас уже не было бы ни единого шанса его победить. А сейчас есть. И главное, мы не одни. Как же я устала постоянно метаться. Но как же страшно даже на миг представить, что я могу потерять своего тигра. Ведь мы только обрели друг друга. Пойдём прогуляемся перед сном. Санж, приобнимая меня за талию, приподнял голову от подушки, чтобы было удобнее следить за выражением моего лица. Я была не против. Теперь, когда моя тигрица ощущала себя практически живой и для её подпитки не требовались мои силы, можно было спокойно изучить все окрестности. Пробежаться по лесу на перегонки, попытаться перепрыгнуть небольшую речушку, выяснить, что неподалёку от дома Хариши горы, поохотиться на оленя и вспомнить о том, что нам надо обратно, только с трудом разглядев кружащего в небе тёмного ворона. Если бы не его возмущённое карканье, наверное, мы бы так и веселились всю ночь. Вернувшись домой, я с трудом доползла до кровати, разделась с помощью Санджа и нырнула под одеяло, чтобы сразу уснуть. В полудрёме было приятно ощутить, как меня обняли и прижались к моей спине. По телу разлилось приятное тепло, но даже повернуться не получилось. Тигрице понравилось быть живой, и она вместо того, чтобы тратить свои силы, опять питалась моими. Правда, слабые отголоски вины я успела почувствовать, прежде чем уснула. Слишком мало у тигрёнка было счастливых моментов. Вот она и стремилась насладиться ими, как только представлялся случай, забывая обо мне. И я не могла её осуждать. «Мне нужно научиться взаимодействовать со своим зверем», едва проснувшись, объявила я Санджу. «Любой каприз какой пожелаешь», — фыркнул мой тигр, нависнув надо мной и насмешливо улыбаясь. Я как заворожённая уставилась на его губы, а потом... потом забыла на время обо всех своих планах. Однако потом, после завтрака, мы отправились тренироваться». Я училась чувствовать своего зверя, а зверь учился чувству меры. Мои магические силы постепенно истощались, но потом также неспешно восстанавливались, вот только непонятно откуда. В книгах ничего похожего не мелькало, наверное, потому что они были рассчитаны на опытных магов. Ясмиядж ничего мне не объяснял, у Хариша я не спрашивала. — Ладно, — буркнула я, лёжа на песке и через полуприкрытые ресницы, наблюдая залетающим в небе вороном. — Значит, придётся вернуться к козам. — Зачем это тебе? — недоуменно спросил Санж, чуть подвигав рукой, солужившей мне подушкой. — Может, лучше какие-то простенькие заклинания выучишь? — По голове тяжёлым предметом стукнуть, например. Несколько раз возмущённо каркнув, Ракеш приземлился и обернулся в человека. «Вставайте! Обед уже готов! Господин ждёт вас!» Я дождалась, пока Санж встанет и затем поможет мне, но мой тигр, нагнувшись, легко подхватил меня на руки. «Ты её что, всю дорогу на себе понесёшь?» Сарказмом, скрывающим восхищённый интерес, уточнил ворон. «А тебе что, завидно?» — не удержавшись, подколола я. «Некого на ручках поносить?» После моих слов парень ненадолго смутился. Неожиданное и непривычное зрелище. Даже жаль, что у этих двоих, Ракеша и Джаацаны, нет совместного будущего. «Хотя не о том я сейчас думаю». Главное, чтобы у них вообще было будущее, а уж как они станут выкручиваться, если захотят сделать его совместным, меня волновать не должно. Да, я ощущаю себя ответственной за подругу, потому что, вероятнее всего, старших родственников у неё не осталось. Но это не даёт мне права делать её несчастной лишь только потому, что она увлеклась не совсем подходящим по статусу мужчиной. Пусть, когда мы победим переманивает его у Хариша в конце концов.